Глава 33. Меньше восьми недель полета отделяла корабль от планеты Стальных Когтей. Это говорили и ФАМ, и Синяя Раковина. Если состояние зон останется стабильным, если их за это время не догонят. Меньше двух месяцев после уже проведенных в полете шести. Но дни теперь были не те, что раньше. Каждый был трудной задачей, каждый был противостоянием. Иногда завуалированным в цивилизованные формы, иногда прорывавшимся смертельными угрозами. Как тогда, когда Фам нашел оборудование в мастерской синей раковины. Фам теперь жил на мостике. Когда он покидал его, он закрывал люк своим личным кодом. Он уничтожил, или считал, что уничтожил, все остальные привилегированные связи с автоматикой корабля. Они с синей раковиной постоянно работали вместе, но не так, как раньше. Каждый шаг делался очень медленно. «Синяя раковина» объяснял все, но не имел права показать ничего. И споры подходили почти к смертоубийству, когда Фаму приходилось выбирать между двумя опасностями. Потому что каждый день флоты преследователей становились чуть ближе. Два отряда убийц и то, что осталось от Сиандры кей Очевидно, часть кораблей коммерческой охраны СК еще сохранила способность летать, и она хотела отомстить Союзу. Однажды Равна предложила Фаму связаться с коммерческой охраной и попытаться убедить ее напасть на флот погибели. Фам посмотрел на нее ничего не выражающим взглядом. «Не сейчас. Может быть, и никогда», — сказал он и отвернулся. В каком-то смысле такой ответ принес облегчение. Эта битва была бы в конце концов самоубийством. Равне не хотелось, чтобы то, что осталось от ее народа, погибло ради нее. Так что внеполосный по-прежнему мог прибыть на планету стальных когтей раньше преследователей, но с очень малым опережением. Иногда равно уходила с мостика в слезах и отчаянии. И лишь мысль о Джеффри и зеленом стебле возвращала ее обратно. Она была нужна им обоим, и через несколько недель она все еще сможет им помочь. Оборонительные планы господина Булата воплощались в жизнь. Стальные когти даже достигли определенного успеха со своим широкополосным радио. Булат сообщал, что главные силы резчицы уже идут на север. Не только внеполосный вел гонку со временем. Равно часами копалось в библиотеке внеполосного, стараясь придумать еще что-нибудь для друзей Джеффри. Кое-что, например, подзорные трубы, было делом простым, но другие, и все же это не было напрасной тратой сил. Может быть, флот погибели не обратит внимания на местное население, занятый уничтожением внеполосного и отвоевыванием контрмеры. Зеленая стебель поправлялась медленно. Сначала равно опасалась, что эта поправка — лишь плод ее собственного воображения, когда она добрую часть каждого дня проводила с наездницей, стараясь усмотреть улучшение ее ответов. Зеленая стебель была далеко, как человек после удара и с мозговыми протезами. Она, казалось, даже регрессировала после членораздельных выражений ужаса в первом разговоре. Может быть, равне мерещилось улучшение лишь потому, что она научилась лучше понимать наездницу. Синяя раковина утверждал, что прогресс есть, но со своим обычным непреклонным упрямством. Однако прошло две недели, потом три, и сомнения отпали. На границе между наездницей и ее протезом тележки что-то улучшалось. Зеленый стебель осмысливала окружающее. Сознательно посылала в тележку важные воспоминания. Изредка даже она помогала равне, замечая то, что равна упускала из виду. «Сарфам не единственный, кто боится нас, наездников. Синяя раковина тоже боится, и это разрывает его надвое. Он не может признать этого даже передо мной, но он считает возможным, что наши тележки заражены». Он отчаянно пытается убедить Фама, что это не так, и тем убедить себя. Она надолго замолчала, поглаживая веткой руку равны. Их окружали наполнявшие каюту звуки моря, но автоматика корабля больше не могла имитировать прибой. Я вздыхаю. Мы должны представить себе прибой, милая равна. Он всегда где-то будет, чтобы бы ни случилось с Яндрой Кей, чтобы не случилось с нашим кораблем. Со своей супругой синяя раковина был сама сердечная мягкость. Но наедине с равной позволял проявиться своей ярости. «Нет-нет, я не возражаю против навигационных действий сэра Фамо, по крайней мере, сейчас. Может быть, мы ушли бы чуть дальше, если бы он дал мне прямой доступ к пультам, но самые быстрые корабли нас бы все равно нагоняли. Дело в другом, миледи. Вы же знаете, насколько ненадежна здесь наша автоматика. Фам еще сильнее ей вредит». Он написал свои собственные инструкции безопасности. Он превращает среду автоматики корабля в систему ловушек. Равно сама это видела. Подходы к мостику и мастерским внеполосного выглядели как военные блокпосты. Ты же знаешь его опасения. Так он чувствует себя безопаснее. «Не в этом дело, миледи. Я готов на все, чтобы убедить его принять мою помощь. Но то, что он делает, смертельно опасно». Наша придонная автоматика ненадежна, и он активно ее ухудшает. Если мы попадем под внезапный стресс, программы поддержки среды могут не выдержать, а тогда сброс атмосферы, температурные скачки, все что угодно. Я... Неужели он не понимает? ФАМ не управляет ничем! Голосовик синей раковины сорвался на визг с нелинейными искажениями. У него есть возможность уничтожать, но это и все. Он нуждается в моей помощи. «Он был моим другом! Неужели он не понимает?» Фам понимал, ох, как понимал. Они с равной не перестали разговаривать, и споры с ним были самой тяжелой частью ее жизни. Иногда это даже был не спор, а что-то, имеющее вид разумного обсуждения. «Я неодержим равна, во всяком случае не так, как наездники погибелью. Я владею своей душой». Он отвернулся от консоли и улыбнулся ей тусклой улыбкой, признавая дефектность подобной аргументации. Только по признакам, подобным этой улыбке, равно знала, что Фам Нюван жив и иногда говорит. «А как же твой бога шок? Я видела, как ты часами просто смотришь на дисплее слежения или пробегаешь материалы библиотеки и групп новостей быстрее, чем может сознательно читать человек». Фам пожал плечами. Он изучает корабли, что нас преследуют, пытаясь понять, какие из них кому принадлежат и какие возможности у каждого из них. детали я не знаю. Но самосознание в это время гуляет. Разум Фамма превращался в это время в процессор для программ, который старик в него заложил. Несколько часов прострации могли потом дать мысль достойную силы. Даже этого Фам не мог вспомнить. Но одно я знаю. Чем бы ни был бога шок... Эта штука очень узкого действия. Он не живой. В некотором смысле он даже не очень умный. В ежедневной рутине, такой как пилотирование корабля, действует все тот же старый добрый Фам Нювен. Но есть и мы, остальные, Фам, мягко сказала Равна. Синяя раковина очень хочет помочь. Обычно в этом месте Фам замыкался в ледяном молчании или взрывался бурей ярости. Сегодня он лишь чуть наклонил голову. «Равно-равно. Я знаю, что мне без него не обойтись. И я рад, что это так, что я не должен его убивать. Пока». Губы Фама чуть скривились, и равне показалось, что он может заплакать. «Богошок не может знать синюю раковину. Это не бога шок. Не он заставляет меня действовать таким образом. Я лишь поступаю так, как должен поступать любой, когда столько поставлено на карту». Эти слова он произнес без гнева. «Может быть, есть шанс? Может быть, удастся объяснить? Синяя раковина и зеленый стебель верны нам, Фам. Только на гармоничном покое...» «Ага», — вздохнул Фам. «Я много об этом думал. Они прибыли на ретрансляторы из Страумского царства. Они уговорили Вриними искать сбежавший корабль. Это выглядит подстроенным, но несознательно». Может быть, подстроенным кем-то противостоящим погибели. Как бы там ни было, тогда они были искренни, иначе погибель знала бы о плане стальных когтей с самого начала. А погибель не знала ничего до самого вечного покоя, когда перевербовали зеленого стебля. И я знаю, что синяя раковина даже тогда не был предателем. Он знал о моем оружии, например, в москитных камерах, и мог рассказать об этом остальным. Равно внезапно ощутила надежду. Он в самом деле многое обдумал, и... «Фам, это тележки. Они как западня, которая ждет нажима, чтобы сработать. Но мы здесь изолированы, и ты уничтожил ту, на которой зеленый стебель...» Фам качал головой. «Это не только тележки. Погибель приложила руку и к конструкции самих наездников. По крайней мере, в некоторой степени. Иначе я не могу себе представить, как бы так гладко прошло переключение зеленого стебля». «Да?» Это риск. Очень малый риск, по сравнению... Фам не шевельнулся, но что-то в нем, казалось, отдалилось от нее, отвергая поддержку, которую она могла бы предложить. Малый риск. Мы не знаем. Оставки очень высоки. Я иду по канату. Если я не задействую сейчас синюю раковину, флот погибели вышибет нас из космоса. Если я дам ему делать слишком многое, если я ему доверюсь, какая-то часть его может нас предать. А все, что у меня есть, это бога-шок и пачка воспоминаний, которые могут оказаться самой большой в космосе подделкой. Последние слова Равна едва раз слышала. Он посмотрел на нее взглядом одновременно и холодным, и страшно затравленным. «Но я буду пользоваться тем, что имею, и собой, кем бы я ни был, Рав. Как-нибудь я собираюсь добраться до мира стальных когтей и доставить бога-шок старика к тому, что там есть». чтобы оно ни было прошло еще три недели и предсказания синей раковины сбылись в среднем крае внеполосный выглядел вполне здоровым зверем даже поврежденные гипердвигатели сдавали медленно теперь из корабля всюду вылезали программные ошибки большей частью они не были связаны с затеями фама финальные испытания в свое время произвести не удалось а без них никакая придонная автоматика внеполосного не могла считаться надежной Но ее отказы усугублялись отчаянными поправками ФАМа к системе безопасности. В библиотеке корабля был исходный код для общей автоматики вблизи дна. ФАМ несколько дней приспосабливал его к внеполосному. Во время его установки на мостике были все четверо. Синяя раковина пытался помочь, а ФАМ подозрительно исследовал каждое его предложение. Через 30 минут после начала этой работы раздались приглушенные звоны из главного коридора. Равно могла бы и не обратить внимания, но она никогда не слышала на борту корабля ничего подобного. афам и наездники реагировали почти панически. Космонавты не любят непонятных ударов ночью. Синяя раковина бросился к люку и ткнулся в него ветвями вперед. «Я ничего не вижу, сэр афам быстро пролистывал диагностические дисплеи. Они шли в смешанном формате, перемежаясь с новыми установками. «Есть тут кое-какие предупреждения, но...» Зелёный стебель пыталась что-то сказать, но уже вернулся синяя раковина и быстро говорил. «Не верю я этому. Такие вещи должны давать изображение, детальный доклад. Что-то крупное испортилось!» Фам секунду смотрел на него и снова повернулся к диагностике. Прошло пять секунд. «Ты прав. Статус зациклился на прошлых докладах. Он стал принимать изображение с камер, установленных внутри корабля. Ответила едва ли половина из них, но то, что они показали... Водяной резервуар корабля превратился в туманную ледяную пещеру. Это и были удары. Тонны воды, влетавшей в космос. Еще с десяток служб поддержки сошел с ума, и... Вооруженный блокпост возле мастерской сработал. Лучевое оружие вело непрерывный огонь на низкой мощности. А диагностика вместо разрушения показывала все ту же янтарную зелень, или не показывало ничего фам взял изображение камеры из самой мастерской там был пожар фам подпрыгнул вверх и отскочил от потолка секунду ей казалось что он сейчас убежит с мостика но он привязался и начал мрачно пытаться гасить огонь несколько минут на мостике была почти полная тишина только фам ругался сквозь зубы когда не срабатывала ни одна из очевидных мер сбои запускают друг друга буркнул он пару раз Пожарная автоматика отказала, воздух из мастерской не откачивается. Мои лучеметы все вырубили. Пожар на корабле. Равно видела изображения таких катастроф, но ей они казались невозможными. Как может выжить огонь в сердцевине вакуума Вселенной? А в невесомости пламя должно задохнуться в собственном дыму, даже если команда не в состоянии откачать воздух. Камера из мастерской показывала, как это бывает на самом деле. Да, пламя сожрало весь кислород. Некоторые листы пеноматериала обгорели только слегка, защищенные на момент мертвым воздухом. Но огонь расползался, равномерно двигаясь туда, где воздух был еще свежим. Местами тепловые турбуленции обогащали горючую смесь, и уже выгоревшие места вспыхивали снова. «Вентиляция все еще работает, с Фам. Я знаю. Не могу ее перекрыть. Похоже, люки приплавились. Скорее все же ошибка программная. Попробуйте так». Эти указания были для равной бессмыслицей, что-то на языке низкого уровня автоматики. Но Фам кивнул, и его пальцы заплясали по консоли. А в мастерской лижущие языки пламени ползли по листам пеноматериала. Теперь они лизали изнутри броню, на которую Фам потратил столько времени. Последняя ревизия была закончена только наполовину. Равно вспомнила, что он приделывал к броне реактивные двигатели. «Там же должны быть окислители!» «Фам, броня герметиза огонь был в 60 метрах в сторону кормы и за переборок взрыв прозвучал как далекий ухающий звук почти безобидный но в объективе камеры броня разлетелась и триумфально полыхнуло пламя еще через несколько секунд то что предложил фаму синяя раковина помогло и вентиляционные люки мастерской закрылись огонь в разбитой броне продержался еще полчаса но из мастерской не вышел два дня ушло на приборку оценку повреждений и проверку что новых катастроф пока не ожидается мастерская погибла почти полностью на планете стальных когтей у них не будет броней фаму удалось спасти один из лучеметов который охранял вход в мастерскую катастрофа распространилась по всему судну классические случаи взаимно запускаемых сбоев они потеряли пятьдесят водного запаса Посадочный модуль начисто лишился верхнего уровня автоматики. Ракетный двигатель внеполосного сильно пострадал. В межзвездном пространстве это не очень важно, но подгонку окончательной скорости придется делать всего лишь на 0,4 G. Слава богу, антиграф работал и маневрировать в крутых гравитационных колодцах, то есть при посадке на планету стальных когтей, можно будет им. Равнознала, как близки они были к потере корабля, но с еще большим ужасом она смотрела на ФАМА. Она боялась неимоверно, что он воспримет все это как окончательное доказательство измены наездников. Это толкнет его на крайние решения. Удивительно, но случилось почти обратное. Боль и ярость его были очевидны, но он не взбрыкнул, а только упорно ходил, собирая осколки. Теперь он больше говорил с синей раковиной, по-прежнему не доверяя ему модифицировать автоматику, но осторожно принимая почти все его советы. Вместе они восстановили корабль до какого-то подобия состояния перед пожаром. Равно спросила об этом Фама. «В сердце моем не изменилось ничего», — ответил он. «Я должен был сбалансировать риск и напутал. Может быть, это и невозможно было сделать. Может быть, погибель победит». Бога шок слишком много поставил на то, что Фам сделает все сам. И теперь это стало паранойей. Через семь недель после отбытия с гармоничного покоя и всего за неделю до того, что могло ждать на планете остальных когтей, Фам впал в многодневную прострацию. До того он был занят бесплодными попытками прогнать сделанные вручную проверки на всей автоматике, которая может понадобиться на планете. Теперь же Равна даже не могла заставить его поесть. Навигационный дисплей показывал три флота, определенных с помощью групп новостей и интуиции Фама. Агенты погибели, Союз обороны… и то, что осталось от коммерческой охраны Сьяндри Кей, смертоносное чудовище и остатки жертвы. Союз все еще объявлял о себе регулярными бюллетенями в новостях. Коммерческая охрана СК ответила несколькими немногословными опровержениями, но в основном хранила молчание. То ли эти люди не привыкли к пропаганде, то ли, что более вероятно, она их не интересовала. Единственное, что им оставалось, это личная месть. А флот погибели? В новостях от него не появлялось ни слова. Сопоставляя данные по отлётам и исчезновениям кораблей, группа отслеживания войн заключила, что это флот – случайное собрание попавших под руку кораблей из-под властных погибели на момент событий на гармоничном покое. Равно знала, что анализ этой группы не прав в одном – флот погибели не молчал. За последние пару недель он уже раз в 30 вел передачу в формате управления тележкой. Фамм дал кораблю указание отбрасывать эти сообщения, не читая, и волновался, действительно ли этот приказ выполнен. В конце концов, корабль был построен наездниками. Но теперь, кажется, его мучительные сомнения утихли. фам сидел часами, только глядя на дисплей. Скоро корабли с Яндрикеей сойдутся с флотом «Союза», и хоть одна группа негодяев заплатит. Но флот погибели, и хотя бы часть «Союза» уцелеет. Может быть, его прострация была вызвана просто отчаянием бога шока. Прошло три дня, и фам резко вышел из транса. Лицо его чуть осунулось, но в остальном он был нормальнее, чем последние пару месяцев. И он попросил Равну привести наездников на мостик. Когда они пришли, он показал на следы гипердвигателей в окне. Три флота выстроились примерно цилиндром пять световых лет в длину и три в диаметре. Дисплей показывал только середину этого объема. где собрались быстрейшие из преследователей. Текущая позиция каждого корабля изображалась пятнышком света, за которым тянулся бесконечный след более тусклых пятнышек, оставленный гипердвигателем корабля. Я свои наиболее вероятные догадки о пути следования каждого флота отметил красным, синим и зеленым. Самые быстрые корабли собрались в комок такой плотный, что при этом разрешении он смотрелся белым, но за ним тянулись цветные хвосты. Были и другие метки, аннотации, которые он расставил, но, как признался Равне, сам не понимал. Передний край этой своры, быстрейший из быстрых, нас нагоняет. Синяя раковина неуверенно заметил. «Мы бы слегка выиграли в скорости, если бы вы дали мне непосредственный выход на управление. Немного, но...» Ответ Фома был, по крайней мере, цивилизованным. «Нет, я думаю о другом. О том, что недавно предложила мне Равна». такая возможность была всегда и я думаю теперь для нее настало время Равно придвинулась к дисплею рассматривая зеленые следы их распределение примерно соответствовало тому что сообщалось в новостях о движении кораблей коммерческой охраны ск все что осталось от моего народа они сойдутся с союзом примерно через сто часов фам посмотрел в ввою сторону ага бедняги в буквальном смысле флот из спорта отчаяния я бы на их месте его лицо снова приняло спокойное выражение. «Есть предположение о том, как они вооружены?» Вопрос был, конечно, риторическим, но он выдвинул новую тему. Отслеживание воин считает, что Сьяндра Кеи ожидало неприятностей с тех самых пор, как Союз провозгласил свое «истребить заразу». Коммерческая охрана обеспечивала глубокую оборону в космосе. Эти корабли в основном переоборудованы сухогрузы с оружием местной конструкции. Отслеживание воин полагает, что они вряд ли были бы подстать тому, что могла вывести в поле другая страна Но главное оказалось в том, что Сьяндракеи не ожидала нападения на планеты. Так что, когда появился флот Союза, наши пошли ему на перехват, а тем временем бомбы с антиматерией ударили в самое сердце Сьяндракеи. В мое сердце. Да, наверняка Союз вывел эти бомбы еще за много недель до того. Фам Нюван коротко рассмеялся. — я сейчас со флотом «Союза», я бы сильно нервничал. Их меньше, а эти переделанные сухогрузы так же быстры, как любое другое судно. Я поставлю что угодно, что каждый пилот «Сиандры кей дышит местью. Накал эмоций спал, и он заговорил спокойнее. Но они никак не смогут перебить весь флот «Союза» или весь флот погибели. И уж точно не оба сразу. И нет смысла... Его блуждающий взгляд вдруг резко остановился на равне. Так что если мы оставим все как есть, флот Сьяндры Кеи нагонит корабли Союза и попробует вышибить их из этой вселенной. Равно только кивнуло. Примерно через 12 часов. И тогда все, что останется, это будет флот погибели у нас на хвосте. Но если мы сможем уговорить твой народ напасть на истинных врагов, эти схемы преследовали равно в кошмарах. Все, что осталось от Сьяндры Кеи, погибает ради спасения внеполосного. спасая ее равну очень маловероятно что флот с андрой сможет уничтожить все корабли погибели но они прилетели чтобы драться так почему же не выбрать ту месть которая имеет смысл и теперь это как то совпало с планами бога шока есть проблемы они не знают ни что мы делаем ни цели третьего флота а все что мы им крикнем будет подслушано. ультраволновые передачи направлены но преследователи идут кучно ф вам кивнул Как-то надо будет связаться с ними и только с ними. Как-то надо будет убедить их драться с флотом по гибели. Мимолетная улыбка. Я думаю, у нас есть оборудование, которое даст нам такую возможность. Синяя раковина, ты помнишь тот вечер в доках, когда ты говорил нам про испорченный груз со Сьяндрыкей? Конечно, с Фан. Мы везли треть шифра с генерированного коммерческой охраны иск для бритвенно-челюстных. Она все еще в сейфе корабля, хотя без других двух третей бесполезна. Шифровальные материалы были самым драгоценным межзвездным грузом и совершенно бросовым, если были хоть чуть-чуть скомпрометированы. Где-то среди файлов груза внеполосного был шифр связи СК. Часть шифра. Бесполезно? Может быть и нет. Даже треть может дать нам безопасную связь. Синяя раковина заколебался. «Я не должен вводить вас в заблуждение. Ни один грамотный клиент на такое не согласится». — Разумеется, это дает защищенную связь, но другая сторона никак не сможет проверить, что вы тот, за кого себя вы даете. Фам перевел глаза на равну и снова мимолетно улыбнулся. — Если они будут слушать, я думаю, мы сможем их убедить. — Труднее всего то, что я хочу, чтобы нас услышал лишь один из них. И Фам объяснил, что у него на уме. На фоне его слов чуть слышался шелест наездников. Проведя с ними столько времени, Равна почти научилась понимать смысл их разговора. Или, быть может, она просто понимала их как личности. Как всегда, синяя раковина волновался, что идея абсолютно невыполнима, а зеленый стебель убеждала его слушать. Но когда Фам закончил, большой наездник не разразился возражениями. На расстоянии до 70 световых лет ультраволновая связь между кораблями вполне возможна. Даже можно передавать видеоматериалы. Но вы правы в том, что расхождение луча захватит все корабли в центральном скоплении флотов. Если мы сможем надежно определить отдельно летящий корабль как принадлежащий флоту с Яндрикеей, тогда можно будет сделать то, что вы просите. Но если честно, я должен вас предупредить...» Синяя Раковина отмахнулся от мягкого успокоительного жеста зеленого стебля. «Что профессионалы связи вряд ли удовлетворят ваш запрос на разговор и вряд ли даже распознают его как таковой. глупый ты Раздался, наконец, голос зеленого стебля. Тихий, но ясный. «Ты всегда что-нибудь такое скажешь, кроме как когда мы говорим с покупателем, который должен заплатить...» «Ммм, да. Отчаянные времена — отчаянные меры. Я хотел бы попробовать, но я боюсь. Я хочу, чтобы не было обвинений в измене наездников, сэр Фам. Я прошу вас это обеспечить». Фам улыбнулся в ответ. «В точности моя мысль». «Флот Аняры». так называли себя некоторые экипажи коммерческой охраны. «Аньяра» — это был корабль из легенды, которая была старше Ньоры, восходящий, быть может, ко временам туванорского сотрудничества в поясе астероидов Солнечной системы Старой Земли. В легенде аньера был большим кораблем, ушедшим в межзвездные глубины, как раз перед смертью породившей его цивилизации. Ее экипаж видел агонию родных миров, и потом, много лет, пока корабль уходил в бесконечную тьму, Люди умирали один за другим и отказывали системы жизнеобеспечения. Ужас этой легенды, вот что, быть может, пронесло ее сквозь тысячелетия. И после гибели с Яндры Кей и спасения коммерческой охраны, легенда вдруг стала явью. Но мы не разыграем ее до конца. Капитан-наставник Кьетс Венсдот глядел в следящий дисплей. В этот раз гибель цивилизации была убийством и убийцы в пределах досягаемости Мстителей. Уже много дней штаб флота маневрировал, подводя корабли к флоту «Союза». Дисплей показывал, что успех уже очень-очень близок. Большинство кораблей «Союза» и «Сьяндры Кеи» шли, окруженные сияющим шаром следов двигателей. И в этом шаре был еще один молчаливый флот. По дисплею можно было подумать, что битва уже могла бы начаться. Корабли шли почти одним курсом, всего в каком-нибудь миллиарде километров. Но их разделяли миллисекунды времени. Все они шли на гипердвигателях, делая примерно 12 прыжков в секунду. И даже здесь, возле дна края, они за каждый прыжок проходили приличную долю светового года. Напасть на противника, не желающего принимать бой, это значило точно согласовать прыжки и после этого наводнить обычное пространство роем оружия. Капитан-наставник свенсдот вывел на дисплей корабли, которые уже точно согласовали свою скорость с кораблями «Союза». Почти третьего флота уже вошла в синхронизацию. Еще несколько часов и... проклятие! Капитан хлопнул по дисплейной доске, и она полетела, вертясь по столу. Старший помощник поймал доску и пустил ее обратно. «Обычное проклятие или новое?» — поинтересовался Тироль. «Обычное, извини». Капитан действительно чувствовал, что он не прав У Тироля и Глимфреля хватает своих проблем. Несомненно, в крае еще остались людские закутки, прячущиеся от Союза. Но диракимы вряд ли остались где еще, кроме флота коммерческой охраны. Все, кроме бродячих душ, вроде Тироля и Глимфреля, жили в поселениях Сьянрыкеи. Кьет Свенздот служил в коммерческой охране уже 25 лет, с тех пор, когда эта компания была просто объединением наемных полицейских. Тысяч учебных часов стоило ему стать первым боевым пилотом всей организации. Только дважды ему пришлось участвовать в перестрелках. Некоторые могли бы об этом пожалеть. Сам Свенсдот и его начальство воспринимали это как награду за первое место. Его умелость добыла ему лучшее боевое оборудование во всем флоте коммерческой охраны. И главное было собрано на том корабле, которым он командовал сейчас. Ульвира была куплена на часть огромной премии, которую выплатила Сьяндракеи при первых угрозах со стороны Союза. Она не была переоборудованным сухогрузом. Это была боевая машина от Киля до Клотика. Корабль был оборудован самыми разумными процессорами и гипердвигателями, которые только могли работать в крае на высоте с Яндрикеей. В команде было всего трое. Обоим мог управлять один пилот с помощью своих ассистентов с искусственным интеллектом. В трюме корабля хранилось более десяти тысяч самонаводящихся бомб. Каждая не глупее, чем целый двигательный узел сухогруза. Неплохая награда даже за 25 лет беспорочной службы. Свенсдоту даже позволили дать новому кораблю имя. Теперь же... Да, настоящая Ульвира погибла наверняка. Вместе с миллиардами других, которых он нанимался защитить, она была на Херте, на внутренней системе. После АМ-бомб живых не остается. А красавец-корабль, носящий имя, был в это время в половине светового года за системой, разыскивая врагов, которых там не было. В любой честной битве Кьецвенздот и его Ульвира могли бы себя показать. Вместо этого им приходилось гнаться за врагом ко дну края. Каждый световой год уносил их все дальше от тех мест, для которых Ульвира была построена. С каждым световым годом процессоры работали все медленнее или отказывали. Здесь, внизу, переоборудованный сухогруз, это была чуть ли не идеальная конструкция. Неуклюжие, глупые, с дюжинами человек-экипажа они продолжали работать. Ульвира уже отстала от них на пять световых лет. И эти сухогрузы пойдут в первую атаку на флот Союза. И снова Кьетт будет бессильно смотреть, как умирают его друзья. В сотый раз смотрел Свенсдот на дисплей следов и думал, не взбунтоваться ли. У Союза тоже были отставшие. Высокоинтеллектуальные корабли остались позади главной группы. но ему было приказано держать позицию и быть координатором действий более быстрых кораблей флота. Ладно, он будет делать то, для чего его наняли, в этот последний раз. Но когда битва закончится, когда флот будет мертв, прихватив с собой на тот свет столько кораблей Союза, сколько сможет, тогда он подумает и о своей личной месте. И частично это зависит от Тироля и Глимфреля. Сможет он их убедить бросить остатки флота Союза и вернуться в Средний край, где Ульвира — лучшая в своем роде. Были четкие доказательства, какая звездная система скрывается за именем «Союз обороны». Убийцы расхвастались об этом по сети. Очевидно, они рассчитывали, что это принесет им дополнительную поддержку. А может принести и визиты таких гостей, как Ульвира. Бомбы в ее брюхе могут разрушать планеты, хотя и не так быстро, как те, что направили на Сьян-Друкей. Но даже и сейчас ум Свенсдота содрогнулся при мысли о месте такого рода. Нет, они будут выбирать цели тщательно. Корабли, идущие на формирование новых флотов Союза, незащищенные конвой Ульвира может действовать долго, если будет всегда нападать внезапно и не оставлять уцелевших. Он глядел на дисплей и не замечал выступившей влаги в уголках глаз. Всю свою жизнь он прожил по закону. Часто его работой было предотвращение актов мести, а теперь месть — это было все, что у него осталось. — Кьет, у меня тут что-то странное, — сказал вдруг Глимфрель. Он на этой вахте следил за сигналами. В принципе, это должна была делать автоматика, как обычно и делалось на ульвере Но сейчас это была работа скучная и выматывающая. — А чего там, очередная ложь на сети? — спросил Тироль. — «Нет, это с того придонного люгера, за которым здесь каждый гонится. Никто другой это быть не может!» У Свен с Дота приподнялись брови. Он повернулся к этой загадке с огромным, почти неосознаваемым удовольствием. «Характеристики. Корабельный процессор сигналов говорит, что это, скорее всего, узкий пучок. И мы — его единственная вероятная цель. Сигнал сильный, а полоса частот достаточная для передачи двумерного видео. Если бы наш снарфучий процессор цифровых сигналов нормально работал, я бы знал. Глимфрель издал короткий пиучий звук, который у его вида означал нетерпеливое бормотание. Я-ее. Yeah, yeah. Он зашифрован, но на высоком уровне. Синтаксис видео 45. На самом деле, по его утверждению, он использует треть нашего шифра, который компания создала год назад. Свенсдот на миг подумал, что Глимфрель говорит будто сообщение само разумно. Абсолютно невозможная вещь так близко от дна. Второй помощник, очевидно, поймал его взгляд. «Извините за неаккуратное выражение, капитан. Я это прочел в описании формата кадра». На дисплее что-то мелькнуло. «Ага, вот история шифра. Компания создала его и равные ему для обеспечения безопасности перевозок. До Союза это был самый высокий уровень шифрования во всей организации. Это та треть, которая так и не была выпущена». «Шифр в целом оказался скомпрометирован, но чудо из чудес! У нас есть его копия!» И Глимфрель и Тироль глядели на Свенсдота с ожиданием. Глаза у них были большие и темные. Стандартные правила, стандартный приказ были таковы. Сообщения, зашифрованные с компрометированным ключом, игнорируются. Если бы специалисты компании по связи делали бы свою работу как надо, гнилого шифра вообще бы на борту не было, и правила выполнились бы сами собой. «Расшифровать!» — коротко приказал Свенсдот. Последние недели показали, что компания в смысле военной разведки и связи показала себя хуже некуда. Так пусть хоть какая-то польза будет от ее некомпетентности. «Есть, капитан!» — Глимфрель нажал клавишу. Где-то внутри процессора сигналов Ульвиры длинный сегмент случайного шума был разложен на кадры и точно наложен на случайный шум приходящих кадров данных. После заметной паузы, черт бы побрал это дно, окно связи зажглось двумерным видеоизображением. Четвертое повторение сообщения. Слова были сам Норский, а диалект — чистейший Херти Осьяндра. А эти слова от... На миг, от которого сердце ухнуло вниз, капитан вновь увидел Ульвиру, живую. Он медленно выдохнул, стараясь взять себя в руки. черноволосая, стройная, с фиалковыми глазами, как Ульвира, и как миллион других женщин с Яндры Кеей. Сходство было, но такое дальнее, что раньше он бы никогда его не заметил. На секунду он увидел Вселенную за пределами своего флота и цели за пределами мести. Потом он заставил себя вернуться к делу, к тому, что он мог увидеть в окне. А женщина говорила. «Мы повторим еще три раза. Если вы по-прежнему не ответите...» Мы попытаемся направить луч на другую цель». Она отодвинулась от камеры, открывая вид на комнату у себя за спиной. Каюта с низким потолком, глубокая. Весь задний план занимал дисплей следов гипердвигателей, но Свенс Дот не обратил на него внимания. Там перед ним стояли два наездника. У одного на тележке были полосы, что означало опыт торговли со Сьяндрой Кеей. Другой, очевидно, был малым наездником, тележка у него была небольшая и без колес. Объектив повернулся, показав четвертую фигуру. Человек? Возможно, но не из нью линии. В другое время его вид был бы величайшей новостью во всех человеческих цивилизациях края. Теперь же Свенсдот отметил этот вид лишь как еще одну причину для подозрения. Женщина говорила дальше. «Вы видите, что мы — люди и наездники. Все вместе мы составляем экипаж внеполосного. Мы не участники Союза обороны и не агенты погибели. Но мы то, зачем устремились сюда их флоты. Если вы это прочли, то мы считаем вас представителями с Яндры Кеей, и нам необходимо с вами поговорить. Просим вас ответить, используя хвост алгоритма, расшифровавшего это сообщение». Картинка дернулась, и лицо женщины снова показалось крупным планом. «Это пятое повторение нашего сообщения», — произнесла она. «Мы повторим его еще два раза». Глимфрель отключил звук. «Если мы ее правильно поняли, у нас около ста секунд. Что будем делать, капитан?» Ульвира вдруг перестала быть никому не нужным отставшим кораблем. «Будем говорить», — ответил Свенздот. Отзыв и ответ на отзыв заняли секунды. После этого пять минут разговора с равной Бернгсдот убедили Кьета, что ее слова должна услышать владелица флота. Пусть его корабль будет только передающим звеном, но у него было, что передать важного. Главное командование флота отказалось от полной видеосвязи с внеполосным. Кто-то на флагмане был намерен во что бы то ни стало следовать стандартной процедуре. Использование скомпрометированного ключа шифрования было с ней никак не совместимо. Даже Кьет был вынужден перейти на боевую связь. Экран показывал цветную картинку с высоким разрешением. Если присмотреться получше, было видно, что это изображение синтезировано, причем плохо. Кьет узнал владелицу Лиммэнд, Ее начальника штаба Яна Скрица. Но они выглядели на несколько лет отставшими от стиля. Просто старые видеоизображения подгонялись под сигналы анимации. Фактически канал связи был не более 4000 бит в секунду. Главное командование не хотело рисковать. Только Бог знал, что они видели в качестве синтезированного изображения Фама Нювана. Человек с дымчатой кожей уже несколько раз объяснил свою точку зрения, и преуспел столь же мало, как и равный Бернгсдот до него. Его хладнокровная манера постепенно уступала место отчаянию. «Я говорю вам, они оба ваши противники. Да, Союз уничтожил Сьян Друкеи, но погибель создала ситуацию, в которой это стало возможным». Полумультяшная фигура Яна Скрица посмотрела на владелицу Лиммент. Господи, до да чего же дурацкие эти синтетические изображения вблизи дна? Когда скриц заговорил, его слова даже не отвечали движению губ. «Мы тоже читаем новости, господин Нюван. Угроза погибели была использована как предлог для уничтожения наших миров. Мы не будем бросаться в хаотическую оргию убийства, особенно против тех, кто явно является врагами наших врагов. Или вы утверждаете, что погибель находится в тайном альянсе с Союзом?» Фом сердито передернул плечами. нет Я понятия не имею, как погибель относится к Союзу. Но вам следует знать, что зло, которое намерено сотворить погибель, куда больше по масштабу, чем весь этот Союз. Да-да, именно так говорят на сети, господин Нювен. Но эти сведения пришли из-за тысяч световых лет. Они прошли через множество узлов неизвестных переводчиков, пока добрались до Среднего края, даже если в основе их лежат реальные события. Не зря ее называют «сетью миллионов неправд». Лицо незнакомца потемнело. Он сказал что-то сердито и громко на языке, который не был похож ни на один язык ньюранской ветви. Интонации его взлетали и падали почти как в щебете диракимов. Потом человек взял себя в руки, но когда он заговорил, его акцент стал еще сильнее, чем раньше. Да. Но я говорю вам, я был при катастрофе ретрансляторов. Погибель — это ужас больше, чем все известные в истории. Гибель с Яндры Кеей — это всего лишь небольшой побочный ее эффект. Поможете ли вы нам против флота погибели?» Владелица Лимманд откинулась всей своей массой на паутиное кресло. Она посмотрела на своего начальника штаба, и они заговорили друг с другом, но их разговор слышен не был. Взгляд Кьета переходил от него к ней и обратно. Мостик флагмана тянулся еще метров на двенадцать за спиной Лимманд. Там сновали младшие офицеры, кое-кто из них следил за разговором. Картинка была четкой и ясной, но когда фигуры двигались, это было как в мультфильме. И некоторые лица принадлежали людям, которых, как знал Кьет, перевели с корабля еще до гибели Сьяндры Кей. Процессоры Ульвиры принимали с флагмана узкополосный сигнал и синтезировали показанные изображения. «Больше никогда не буду пользоваться синтезом изображений, по крайней мере здесь», — пообещал себе Свенсдот. Владелица Лимонт взглянула в камеру. «Простите мою застарелую полицейскую параною но я опасаюсь, что вы можете оказаться агентами погибели». Она подняла руку, как бы предупреждая возражение, но Рыжий только глазел в удивлении. «Если мы вам поверим, то мы должны согласиться, что в той системе, куда мы все направляемся, есть нечто полезное и опасное. Далее мы должны допустить, что и вы, и флот погибели». Обладаете некоторой особой квалификацией, чтобы воспользоваться данным призом. Если мы дадим им бой, как вы просите, мало кто после этого останется в живых. Приз получите вы один, и мы боимся того, чем вы можете оказаться. Фам Нювен долго молчал. Гнев и нетерпение медленно сходили с его лица. В ваших словах есть смысл, владелица Лиммонт. А у вас есть дилемма. Есть ли у вас путь ее решения? — Мы со скритцем сейчас это обсуждаем. Что бы мы ни делали, и вам, и нам придется сильно рисковать. Все альтернативы еще хуже. Мы примем вашу просьбу о помощи, если вы сначала сманеврируете к нам, вашим кораблем, и позволите нам зайти на борт. То есть уйти с лидирующей позиции в этой погоне. Лимонт кивнула. Фам открывал и закрывал рот, но слов не было слышно. Казалось, ему трудно дышать. Заговорила равно. Тогда, если вы потерпите поражение, потеряно будет все. Сейчас мы, по крайней мере, имеем 60 часов форы. Может быть, этого будет достаточно, чтобы передать весть об этом предмете, даже если флот погибели уцелеет». Скриц улыбнулся кривой мультипликационной улыбкой. «Вам здесь не угнаться за двумя зайцами. Вы хотите, чтобы мы рискнули всем ради ваших заверений? Мы согласны умирать, но не быть пешками в чужой игре». Последние слова были сказаны с ускользающей тенью злости, и на картинке с флагмана больше ничего не двигалось. Только губы шевелились, плохо синхронизированные со словами. Глимфрель перехватил взгляд Свенсдота и показал на сигнал сбоя на панели связи. Голос с продолжал: "Капитан Свенсдот, я даю приказ. Вся дальнейшая связь с этим неизвестным судном должна каналироваться". Изображение застыло, и больше ничего не было слышно. «Что случилось?» — донёсся голос равный. Глимфрель издал короткий щебечущий звук. «Мы теряем связь с флагманом!» Эффективная полоса частот сузилась до двадцати бит в секунду, а последние слова Скрица требовали по крайней мере ста. Кьед сердито махнул в сторону экрана. «Отрубить эту штуку!» По крайней мере, не придётся больше возиться синтетическими изображениями. И он не хотел слышать последнего приказа Иена Скрица, потому что догадывался, что это будет. «А почему не оставить все как есть?» — чирикнул Тироль. «Мы могли не заметить разницы». Глимфрель хихикнул в ответ на реплику брата, но его длинные пальцы затанцевали по панели связи, и на дисплее появились звезды. У обоих диракимов отношение к бюрократам было одинаковым. Свенсдот не ответил и посмотрел на оставшееся окно связи. По каналу связи с Фамом и Равной шло широкополосное видео почти без интерпретации. «Извините, что так вышло. Последние несколько дней у нас куча проблем со связью. Этот шторм на границе зон самый сильный за пару сотен лет. Половина всех дисплеев гиперслежения показывают мусор». «Вы потеряли связь с командованием?» — спросила Равна. «На данный момент...» — он взглянул на Фама. Глаза Рыжего все еще были слегка стекленевшими. «Послушайте, мне очень жаль, что так вышло, но...» «Лиммонт и Скриц — люди не глупые». «Вы сами видите, что их слова имеют смысл?» «Странно», — перебил Фам. «Картинки были странные. Вы имеете в виду трансляцию с флагмана?» И Свенс объяснил насчет узкой полосы частот и замедления процессоров корабля вблизи дна. «Значит, у них наши изображения должны были быть не лучше. Интересно, что они видели?» «Хороший вопрос». «Рыжие волосы Фамы Нювана, дымчато-серая кожа, певучий голос». Если были посланы такие черты, то вполне вероятно, что на флагмане видели совсем не того человека, которого видел Кьет. Нет, постойте. Синтез изображения работает совсем не так, и я уверен, что они вас видели ясно. Понимаете, сначала передается несколько изображений высокого разрешения, которые используются как основа анимации. Фам смотрел с сомнением, будто не поверил, и сейчас намекал Кьетту, что неплохо бы обо всем этом подумать. Ну и черт с ним. Объяснение было верным, и нет сомнения, что и Критц видели рыжего в образе человека. Но кое-что все же Кьета беспокоило. Изображения и Критца были слишком старыми. «Глимфрель, посмотри-ка, необработанный поток информации из флагмана. Они нам посылали изображение для синхронизации?» Через секунду Глимфрель ответил. «Нет, капитан. И как только все пошло под нужным шифром...» На нашем конце связи шла работа лишь со старыми анимациями из рекламных объявлений. Они с Тиролем обменялись своим щебетом. «Здесь же ничего толком не работает. Наверное, очередной глюк?» Но, кажется, Глимфрель сам не очень верил своему объяснению. свенсдот Дот повернулся к изображению с внеполосного. «Понимаете, канал с главным командованием полностью зашифрован. Там используются схемы, которым я верю больше, чем той, которую мы с вами используем». Я не могу поверить, что это был маскарад. Но в животе у Кьета поднималась тошнота. Как в первые минуты битвы за сьян когда он понял, как их выманили подальше, когда понял, что все, кого он хочет защитить, будут убиты. Ладно, мы свяжемся с другими кораблями. Проверим положение флагмана. Фам Нювен поднял бровь. Может быть, это и не был маскарад? Но он не успел договорить, как один из наездников, тот, что на большой тележке, уже что-то кричал ему. Он перекатился по потолку комнаты, расталкивая людей и пробиваясь к камере. «У меня вопрос!» Речь из Вакодера доносилась искаженная, почти неразборчивая. Щупальцы наездника стучали друг от друга так резко, как Кьен Свенздот еще не слышал. «Мой вопрос! Есть на вашем флагмане наездники?» «А зачем вам?» «Отвечайте на вопрос!» «Откуда мне знать?» Кьен постарался подумать. «Тироль, у тебя есть друзья в штабе Скрица? Там на борту есть наездники?» Тироль пропел, заикаясь несколько тактов, потом «Да!» «Порядки срочного найма, фактически, для их спасения, сразу после битвы». Наездник безмолвно задрожал. Потом его щупальцы поникли, будто увяли. «Спасибо», — сказал он тихо и отъехал от камеры. Фомнюван тоже исчез из поля зрения. Равно дико оглянулась по сторонам, бросила в камеру «Подождите, ради бога!» и перед Кьетом был опустевший мостик внеполосного. Где-то на пределе слышимости камеры доносился разговор людей и вакодеров-наездников. Потом вернулось равно. — Что это все значит? — спросил Свенсдот. — Ничего такого, что кто-нибудь из нас мог бы исправить. — Капитан Свенсдот, похоже на то, что вашим флотом теперь командуют не те, кто вы думаете. — Может быть. — Чертовски на это похоже. — Мне надо это обдумать. Она кивнула, и они молча посмотрели друг на друга. Так странно, так далеко от дома после всего, что было увидеть кого-то такого знакомого. «Вы в самом деле были тогда на ретрансляторах?» Свенсдот сам удивился глупости своего вопроса. Но каким-то образом эта женщина была мостом между тем, что он знал и во что верил, и смертельной дикостью нынешней ситуации. Равно Бернгсдот кивнула. «Да?» И это было в точности так, как вы читали. У нас действительно даже был прямой контакт с силой. И это еще не все, капитан. Погибель уничтожила все. В этом новости не лгут. Тироль оттолкнулся от навигационного пульта. «А чем тогда то, что вы тут делаете, может повредить погибели?» Слова были произнесены с грубой насмешкой, но глаза Тироля были печальные и серьезны. Фактически он хотел, чтобы ему указали смысл всех этих смертей. Диракимы не составляли большинство в цивилизации Сьяндракеи, но были зато старейшей расой. Уже миллион лет назад они вырвались из медленной зоны и колонизировали три системы, которые люди потом назвали Сьяндракеи. Еще задолго до появления людей это была раса мечтателей-сновидцев. Свои звездные системы они защищали древней автоматикой и союзом с дружественными молодыми расами. Еще полмиллиона лет, эта раса исчезла бы из края. Она бы вымерла или развилась во что-то другое. Это был обычный путь, вроде как старость и смерть, только мягче. Обычной ошибкой было считать, что представители такой дряхлеющей расы сами тоже дряхлые. В любой большой популяции есть всякие вариации. Всегда находились такие, кто хотел видеть наружный мир и немножко в нем поиграть. И люди отлично уживались, такими как Тироль или Глимфрель. Берлингсдот, кажется, это понимала. «Кто-нибудь из вас слыхал о Богошоке?» Кьет автоматически ответил «нет», и тут заметил пораженные взгляды обоих диракимов. Они стали друг с другом пересвистываться, и, наконец, Тироль ответил по-сомнорски «да» таким близким к благоговению голосом, какого Кьет у него никогда не слышал. «Вы знаете, что мы, диракимы, давно уже живем в крае. Много колоний мы послали в переход, некоторые стали силами. И однажды, однажды что-то вернулось». Конечно, это не была сила. На самом деле это был скорее дираким с изуродованным умом. Но он знал такое и делал такое, что сильно нас изменило. «Фентролар?» — спросил Кьет, вдруг вспомнив легенду. Это случилось за сто тысяч лет до того, как человечество появилось в Сьяндрикеи. Но об этом все еще спорили во всех поселениях диракимов. «Да», — ответил Тироль. «Даже сейчас еще спорят, был фентролар даром или проклятием?» Но он создал обители сна и старую веру. Равно кивнула. Это случай лучше всего известный нам, жителям Сьяндры-Кеи. Может быть, не самый удачный случай, если учесть все его эффекты. И она рассказала о крушении ретрансляторов, о судьбе старика и о том, что стало с Фамом Нювеном. Щебет Деракимов смолк, и они ни разу не шевельнулись. Наконец Кьет сказал. — Так что Ню... Он споткнулся на этом имени, странном, как и его носитель. «Нюван знает о том, что он ищет у дна? Что он сможет с этим сделать?» «Я не знаю, капитан. И сам Фам Нюван тоже не знает. В нужный момент приходит озарение. Я в это верю, потому что видела сама, но я не знаю, как сделать, чтобы поверили вы». Она судорожно вздохнула. И Кьет вдруг представил себе, какой камерой пыток должен быть внеполосный. И почему-то от этого вся история стала правдоподобней. Чем бы ни было то, что может уничтожить погибель, оно должно быть неимоверно странным. Кьет представил себе, как бы он оказался заперт в корабле вместе с чем-то подобным. — Меледи равно сказал он, выбирая слова твердые и официальные. Как бы там ни было, а я задумываю измену. — У меня э, есть друзья во флоте коммерческой охраны. я могу проверить выдвинутые вами подозрения и договор да и прямо возможно мы сможем оказать вам поддержку вопреки моему главному командованию благодарю вас сэр благодарю наступившее молчание прервал глимфрель сигнал по каналу от внеполосного ухудшается кьет провел взглядом по окнам все дисплеи гиперслежения выдавали случайный шум чем бы ни был этот шторм он усиливался кажется мы больше не сможем разговаривать равно берсдо — Да, мы теряем сигнал. Капитан, если не выйдет, если вы не сможете сражаться за нас. Ваши люди — это все, что осталось от Сьяндры Кеи. Я рада была видеть вас и Деракимов. После всего этого увидеть знакомые лица людей, которых я понимаю. Я... Но тут ее изображение расплылось в низкочастотные компоненты. — Фью! — присвистнул Глимфрель. — Полоса частот ухнула в подвал. Ничего сложного в связи с внеполосным не произошло. Просто при возникновении трудностей со связью процессоры корабля переключились на кодирование на низких частотах. «Эй, на внеполосном! На канале возникли проблемы, предлагаю прервать связь!» Окно посерело, и на нем замелькали печатные сомнорские буквы. «Да, это не просто проблемы со связ...» Глимфрель бесполезно терзал свою панель связи. «Ноль», — сказал он, — «сигнал не обнаруживается». Тироль оторвался от трехмерного навигационного дисплея. «Тут куда хуже, чем проблемы связи. Наши компьютеры не могут выполнить гиперпрыжок уже больше двадцати секунд». Они шли примерно двадцать прыжков в секунду, покрывая световой год за час. «Теперь же...» — Глимфрель откинулся назад, оставив панель. «Ну вот», — сказал он, — «прибыли в медленную зону». Медленная зона. Равно Бернгсдот оглядела мостик внеполосного. Где-то в глубинах сознания медленная зона мерещилась ей, как густая тьма, освещенная в лучшем случае факелами. Царство кретинов и механических рифмометров. А на самом деле мало что изменилось. Так же сияли стены и потолки. Так же сияли звезды в окнах. Только теперь они долго не сдвинутся. Изменения были более заметны на других экранах внеполосного. Трехмерный дисплей гиперслежения монотонно мигал. И красная надпись указывала время, прошедшее с последнего обновления изображения. Навигационные окна были полны диагностической информации от процессоров гипердвигателей. Снова и снова повторялось звуковое сообщение на тресквеллине. Предупреждение. Обнаружен переход в медленную зону. Немедленно выполнить обратный прыжок. Предупреждение. Обнаружен переход в медленную зону. Немедленно «Заткните вы его!» Равно схватило седло и привязалось. У нее слегка кружилась голова, хотя это могло быть только от паники. Впрочем, вполне естественный. «Ничего себе, придонный люгер! Мы влетаем в медленную зону, а он только и может что вопить предупреждение уже после этого!» Зеленая стебель подобралась ближе, переступая ветвями по потолку. «Даже с придонными люгерами такое случается, Миледи Равна!» Фам что-то сказал кораблю, и почти все дисплеи очистились. Синяя раковина заметил. Даже сильный шторм поверхности зон обычно не расходится дальше нескольких световых лет. Мы же были на две сотни световых лет над границей зоны. То, что нас настигло, — это чудовищный всплеск, такой, о котором можно прочесть только в архивах. Слабое утешение. «Мы знали, что может случиться что-нибудь такое», — сказал фам За последние недели все шло как нельзя хуже. Для разнообразия на этот раз он не выглядел огорченным. «Да», — огрызнулась Равна, — Мы ожидали замедления, но не медленности. А теперь мы в ловушке. Где же ближайшая обитаемая система? Десять световых лет. Пятьдесят? Теперь видение тьмы обрело новую реальность. И звездные поля за обшивкой корабля перестали быть дружественными и утешительными. Корабль окружало бесконечное ничто. Движущееся с ничтожной долей скорости света окружало как склеп. И вся храбрость Кьета Свенсдот и его флота зря. И никто никогда не спасет Джеффри Олнсдота. Рука Фама коснулась ее плеча. Впервые за много дней. Мы все еще можем пробиться к планете остальных когтей. Это же придонный людер, черт возьми! Да на этой телеге субсветовой двигатель лучше всего, что я видел за свою жизнь в Чангхо. А в те времена я думал, что я самый свободный человек во всей Вселенной. десятилетия полета почти все время в анабиозе. Таков был мир Чангхо. «Мир воспоминаний Фама». Равна судорожно выдохнула, и выдох закончился нервным смехом. Для Фама это означало, что с него спала огромная тяжесть, хотя бы временно. Он мог быть просто человеком. «Что такого смешного?» — спросил Фам. Равна затрясла головой. «Все мы. Не обращай внимания». Она сделала пару медленных вдохов. «Ладно. Кажется, я могу говорить разумно. Значит, произошел всплеск зоны». Нечто, чему обычно требуется тысячу лет, даже в бурю, чтобы сдвинуться на один световой год, вдруг съехало на двести. Об этом через миллионы лет будут читать в архивах. Не уверена, что мне хотелось этой чести. Мы знали, что идет буря, но утонуть? Этого я не ожидала. Быть похороненной на глубине световых лет под поверхностью моря. Аналогия с бурей на поверхности моря не точна, заметил синяя раковина. Он все еще был на дальнем конце мостика. куда отодвинулся после вопроса капитану Ульвиры. Вид у него был по-прежнему расстроенный, хотя он все так же влезал с мелкими уточнениями. Сейчас синяя раковина изучал навигационный дисплей. То, что было на нем зарегистрировано, как раз перед всплеском. Он вывел картинку на плоский дисплей и медленно катился по потолку в сторону остальных. Зеленый стебель погладила его ветвями, когда он проезжал мимо. Синяя раковина передал дисплей в руки равны и продолжал, будто читал лекцию. Даже в сильную бурю на море поверхность воды никогда не искажается так, как в больших возмущениях поверхности раздела. Последние сведения из групп новостей характеризуют эту поверхность как фрактальную, с размерностью близкой к трем, как пена или аэрозоль. Даже он не смог избежать аналогии с бурей. Звездные поля неподвижно висели за хрустальными стенами. и самый громкий звук исходил от вентиляторов корабля. И при этом они были поглощены мальстрёмом. Синяя раковина повёл веткой в сторону дисплея в руках равны. «Мы можем снова оказаться в крае всего через несколько часов!» «Что? Вот, смотрите!» Плоскость дисплея определена предполагаемой позицией флагманского корабля с Яндры Кеей, отдельного корабля, с которым у нас была прямая связь, и нашей позицией. Эти три точки образовывали узкий треугольник. где вершины Лимманд и Свенсдота приближались друг к другу. «Я отметил время потери контакта с другими. Заметим, что потеря контакта с флагманом произошла за 150 секунд до того, как мы были поглощены. Судя по входному сигналу и его запросу на изменение протокола, я заключаю, что и мы, и одиночный корабль были поглощены примерно в одно и то же время». Фам кивнул. «Ага, а наиболее отдаленные точки должны были терять контакт последними». Это должно значить, что всплеск пришел со стороны, а не снизу. Именно так. Синяя раковина протянул ветку со своего насеста на потолке и похлопал по дисплею. Эти три корабля были как зонды в стандартном способе картирования зоны. Воспроизведение изображений с из дисплеев гиперслежения это заключение без сомнения подтвердит. Равно посмотрела на диаграмму. Дальняя вершина треугольника, который находился находился внеполосный, показывала почти на самый центр галактики. Значит, это здоровенный отвесный фронт перпендикулярной поверхности. «Чудовищная волна, уходящая вдаль», — сказала зеленый стебель. «И вот почему это не продлится долго». «Да, это радиальные изменения, как правило, долговременные. А у этой штуки должен быть задний фронт. Через несколько часов мы его минуем и окажемся в крае. И так еще оставалась гонка, которую можно выиграть или проиграть». Первые часы прошли в странном состоянии. По оценке «Синей раковины» им предстояло выйти в край через несколько часов. И они болтались на мостике, попеременно глядя на часы и возвращаясь к только что законченному разговору. фам возвращал себя к напряжению взведенного курка. Он в любой момент мог оказаться опять в крае. И что делать тогда? Если перевербовано всего несколько кораблей, Свенсдот, быть может, сумеет организовать атаку. Это поможет? Фам снова и снова смотрел записи гиперслежения, изучая каждый различимый корабль всех флотов. «Но когда мы выберемся, когда мы выберемся...» «Я знаю, что буду делать. Не почему я это должен делать, но что...» Больше он ничего не мог объяснить. В любой момент. И не имело смысла настраивать оборудование, которое все равно придется инициализировать после выхода в край. Когда же минуло 8 часов... Это может быть и дольше, может быть, целый день. Они оказались будто на страницах древней истории. Может быть, стоит немножко заняться нашим хозяйством? Внеполосный был рассчитан и на край, и на медленную зону. Но эта среда рассматривалась как маловероятная, как аварийный случай. Были специальные процессоры для работы в медленной зоне, но они не включались автоматически. По совету синей раковины ФАМ вывел высокоскоростную автоматику в автономный режим. Это было нетрудно, только пара независимых устройств с голосовым приводом настолько отупели, что не могли понять команд отключения. Использование новой автоматики вызвало уравный холодок, который каким-то тонким образом больше пугал, чем изначальная потеря гипердвигателя. Ее образ медленности, как темноты с факелами, был всего лишь ночным кошмаром. С другой стороны, представление о медленной зоне, как царстве кретинов и рифмометров, что-то общее с реальностью имело. Интеллект внеполосного постоянно снижался по мере приближения к дну, но теперь отказали все управляемые голосом графические генераторы. Они были слишком сложны, чтобы новый внеполосный мог их поддерживать, по крайней мере, в интерпретирующем режиме. Отказали все интеллектуальные контекстные анализаторы, с помощью которых в библиотеку корабля можно было обращаться как в собственную память. В конце концов, равно отключило устройство искусства и музыки. Без отклика на настроение и контекст они стали такими тупыми. Постоянно напоминали, что за ними нет мозгов. Даже самые простые вещи испортились. Устройство управления от голоса и жеста, например. Они перестали откликаться на иронию и жаргонные слова. Для работы с ними теперь нужна была определенная дисциплина. А Фаму это более или менее нравилось. Напоминало счастливые времена Чингхо. «Двадцать часов, пятьдесят». Все по-прежнему повторяли друг другу, что волноваться не о чем. Но теперь «Синяя раковина» заявил, что разговор о часах был нереален. Учитывая высоту цунами не менее 200 световых лет, она, скорее всего, была в длину несколько сот световых лет. Это если вычислять масштаб по историческим прецедентам. В этом рассуждении было одно слабое место. Прецедентов такого масштаба еще не было. По большей части границы зон располагались соответственно плотности распределения галактической материи. От года к году видимых изменений не происходило. Только сжатие в масштабе эпох, когда после смерти всех звезд, кроме самых малых, ядро галактики откроется краю. В любой же заданный момент одна миллиардная доля, быть может, этой поверхности могла считаться находящейся в состоянии бури. В обычном шторме поверхность могла сдвинуться наружу или внутрь, Примерно на световой год где-то за десятилетия. Такие штормы каждый год сказывались на судьбах миров. Куда реже, быть может раз в сто тысяч лет во всей галактике, бывали штормы, когда границы серьезно искажались и расходились волны всплески с многократной световой скоростью. Это и были те штормы, по которым Фам и Синяя Раковина строили свою шкалу соотношений. Самые быстрые перемещались со скоростью примерно светового года в секунду на расстоянии чуть менее трех световых лет. Самые большие всплески достигали высоты в 30 световых лет и двигались едва ли не световой год в день. Так что же было известно о таком чудище, как поглотившая их волна? Немного. Истории из третьих рук, хранящиеся в библиотеке корабля, говорили о всплесках чуть ли не таких же огромных, но приводимые размеры и скорость распространения — Ясно не указывались. Трудно поверить историям, которым больше ста миллионов лет, и вряд ли существуют какие-то промежуточные языки. А если бы и были, тоже вряд ли это помогло бы. Новая, тупая версия внеполосного не могла выполнять механический перевод естественных языков. И копание в библиотеке было бессмысленным. Когда Равно пожаловалась Фаму, он ответил. Могло быть и хуже. Чем на самом деле было арделение? 5 миллиардов лет назад. «Никто не знает». Фам ткнул через плечо пальцем в дисплей библиотеки. Некоторые думают, что это был супер-супер-всплеск. Такой большой, что поглотил расы, которые могли бы его зафиксировать. Иногда самые большие катастрофы проходят незамеченными. Некому записать леденящие кровь истории. Класс. Извини меня, Равна. Честно говоря, если мы попали во что-то вроде этих прошлых катастроф, то через день-другой мы отсюда вылезем. И лучше всего нам строить планы, исходя именно из этого. Просто тайм-аут в бою. Воспользуемся же им и насладимся каплей мира. Подумаем, как уговорить неперевербованные части флота коммерческой охраны нам помочь. Вот еще что. В зависимости от формы заднего фронта волны, внеполосный может потерять приличную часть своей форы. Но я ставлю на то, что флот Союза перепугался от всего этого до смерти. Эти оппортунисты, скорее всего, рванут в безопасное место, как только окажутся снова в крае. Совет Фама дал ей работу еще на 20 часов. Она билась с полуидиотами, которые называли себя новыми версиями стратегических планировщиков неполосного Даже если всплеск пройдет вот прямо сию секунду, все равно может быть уже поздно. В этой игре были участники, для которых всплеск не дал тайм-аута. Джеффри Олнсдот и его союзники «Стальные когти». уже 70 часов прошло с последнего сеанса связи и три сеанса равна уже пропустила если ее охватывает паника что же такое делается с джеффри даже если булат может сдержать врагов время уходит а с ним уходит и доверие его союзников на сотом часу в глубине всплеска равна заметила что фам и синяя раковина проверяют ракетный двигатель бывают тайм ауты которые для Вечно.